Глава 16. Сергей Светлов наконец-то скинул с себя ермо президента цивилизации Кипдига и теперь бороздил просторы Вселенной, будучи командующим боевым флотом. Бороздил не просто так, а находился в свободном поиске, внимательно проверяя свой сектор ответственности. Антон Северов проверял соседний и тоже устал от кабинетной работы и с удовольствием уступил свое место более умным и напористым потомкам. Случилась такая ротация не просто так. Этому предшествовали десятилетия взросления и воспитания преемника. Да, им оказался внук, ну что с того, коли достоин. Сергей в него вложил все знания и умения, все, что знал и умел сам. Но все равно этого оказалось мало. Чекиджа всегда находился рядом с дедом и учился, учился и учился управлять цивилизацией. И у него получилось. Пришло время, и Сергей предложил ему занять пост президента цивилизации. Чекиджа, достаточно самолюбивый от природы, согласился и, пройдя все процедуры, доказал свою способность руководить цивилизацией. Сергей некоторое время находился рядом с преемником, при необходимости помогая делом и советам. Но пришло время отпускать внука в свободное плавание по бурному морю прогрессирующей цивилизации. Сам решил заняться тем, чем всегда мечтал заниматься – стать командующим боевым флотом. Чекиджа поддержал деда и предложил любой флот на выбор. «Здесь вот какое дело, внук. Мы живем и не знаем, когда на нас нападут измененные. Поэтому мне нужен быстроходный поисковый флот с хорошей ударной силой и укомплектованный экипажами Киджи. Как скажешь, дед, так и будет. Киджи так Киджи. Корабли во флот подбери сам». Если не найдешь подходящих, закажи на верфи». Сергей, несмотря на уговоры Паулы, остепенится и пожить спокойно, тянуть не стал, а укомплектовал флот и приготовился к старту. Напоследок зашел проститься к своему другу Антону Северову. С тех пор, как Андрей ушел от его дочери Леи, дружба дала трещину. Антон затаил обиду. Умом понимал, что Светлов ни при чем, но сделать с собой ничего не мог. Антон принял его по-дружески, как ни в чем не бывало, накрыл стол. Сидели, разговаривали, вспоминали прошлое. Наконец Сергей решил сказать, зачем зашел. «Я вот зачем к тебе зашел. Попрощаться». «Как попрощаться? А что случилось? Ты разве не знаешь, я покинул пост президента, и теперь свободная птица?» И опять Антон его перебил. «Понятно, решил попутешествовать». Сергей, как ни в чем не бывало, продолжал. «Да можно и так сказать. Только в качестве командующего боевым поисковым флотом. Надо искать измененных, иначе беды не миновать». И замолчал, глядя на Антона. Тот встал, прошелся по комнате, налил рюмку, выпил, посмотрел на Сергея, решив, что пора выяснить отношения. «Сильное решение. Последнее время мы общались с тобой редко. Виной тому размолвка наших детей». «Понятно, что мы не решаем вопросов, как и с кем им жить. У нас с тобой общие внуки, да и пройден солидный жизненный путь. Делить нам нечего. Давай забудем взаимную обиду и продолжим общение», — сказал и с надеждой посмотрел на Сергея. Тот, конечно, подумал, что ничего из того, что только что сказал Антон, не чувствовал, но, учитывая торжественность момента, решил промолчать и просто согласиться на примирение. «Давай». Ничего против не имею. Выпили парюнки и обнялись. Все. Обида в прошлом. Прям камень с души свалился. Слушай, похлопочи за меня перед императором. По какому вопросу? Император к тебе относится очень хорошо. Потому и прошу, я тоже хочу командовать флотом. Надоела кабинетная работа. Понимаю. Ты переговори сам. Если возникнут проблемы, поддержу. Спасибо. «Ну ладно, хорошо поговорили. Мне пора. Удачи я скоро присоединюсь». На то мы расстались. Сергей отправился в свой первый рейд и провел его с воодушевлением, впитывая забытые ощущения космического полета каждой клеткой своего тела, вернее, каждым отдельным нанороботом. Антон переговорил с императором, и тот его отпустил, сказав, что они ему с дедом нужны там, в дальних космических просторах, на них он может положиться. В следующий рейд они уже уходили вместе, но в разные звездные сектора. Прибыв в сектор отчетности, Антон задействовал сканирующие комплексы и ментальные способности экипажа. День проходил за днем, менялись рабочие смены, а результата нет. Стали закрадываться сомнения, а не зря ли они бороздят просторы Вселенной в поисках измененных? Сомнениями решил поделиться с самым близким человеком, Сергеем. Тот ответил быстро, видно, находился в рубке. «Привет, как дела? На посту?» «Привет, Антон, рад слышать». «На посту, конечно». Но а сиделся в кабинетах?» «Хватит. Теперь мое постоянное место в рубке». «Боюсь пропустить важный сигнал или даже намек на присутствие измененных». «Да я вот тоже на посту. Утюжим секторы и ничего». «Никакого намека на пребывание здесь измененных». «Замаскировались». «Чую, здесь они и наблюдают за нами. Может, и прослушивают». «Прослушать невозможно. Шифрование абсолютное». «Знаю. Поэтому можно говорить свободно. Мы их не найдем, Антон. Они нас опережают. Чтобы выиграть партию, нужно сначала опередить их. А для этого нужно сделать два шага. Один догнать, второй обогнать. Тогда мы станем диктовать условия и вести игру по своим правилам». «Я вот что предлагаю». Давай спровоцируем их на активные действия. — Как? — Наши флоты на виду у измененных. Они нас видят и могут атаковать в любое время. — Если атакуют — засветятся. Скорее всего, ждут, пока мы успокоимся и решим, что их поблизости нет. Расслабимся. Вот тогда нанесут удар. — Возможно, Сергей. А может быть, они действительно покинули этот звездный сектор? Чувствуя очень сильного противника в ментальном поле, киджи очень сильны. Измененные им не соперники. Те сразу возьмут их под контроль. Такой расклад исключать нельзя, но покоя у нас никогда не будет. Измененные всегда будут висеть над нами дамокловым мечом. Чтобы исключить всякую опасность, нужно их найти. Да кто бы спорил, но как найти? Используя пространственно-временные установки, за это время они могли упрыгать очень далеко, так что достать их вряд ли получится. Чтобы убедиться в том, что их поблизости нет, предлагаю провести операцию под кодовым названием «Безумие апокалипсиса». Название сильное. А в чем смысл? Давай приличной встрече. Договорились. Окончательно проверив свой звездный сектор – Светлов дал команду следовать на базу, чтобы пополнить запасы и провести плановый ремонт. То же самое сделал и Антон. Встретились они уже на планете Лагуна, в поместье Светлова. Антон прибыл с Мэри, когда-то их жены были лучшими подругами, если бы не пробежавшая между ними черная кошка по имени Лон. Антон поговорил с ней еще раз и убедил, что Сергей и Паула в этой ситуации ничего сделать не могли. Обижаться на них? глупо. Мэри после долгих споров и уговоров согласилась. И вот они наносили визит Светловым впервые за долгое время. Так сказать, по-семейному. Сергей и Паула встретили их тепло, посидели, повспоминали прошлое, а через некоторое время Паула и Мэри ушли секретничать по своим женским вопросам и обсудить общих внуков. Сергей, воспользовавшись отсутствием дам, пригласил Антона в кабинет и приступил к изложению своего замысла. «Понимаешь, Антон, мы знаем общую ситуацию в объединенном флоте и понимаем, внезапное нападение измененных наделает много бед. Никаких возражений, сам об этом часто думаю. Измененные нанесут сокрушительные удары системами последний вздох. Последствия тут непредсказуемые. Мы применяли это оружие, но совсем в других условиях и с большой осторожностью». Не раз прокручивали на симуляторах все варианты. Итог один и тот же. Неминуемый апокалипсис. Они уничтожат флоты вместе с планетами. Конечно, это безумие со стороны измененных. И здесь нужно понимать, наш ответный удар последует и уничтожит флоты вторжения, но базы, базы останутся. Цивилизация измененных уцелеет. Такой сценарий наиболее вероятен в существующих условиях, и изменить его можно в случае обнаружения планетарных систем с измененными. Есть один момент. Сценарий уничтожения планет вероятен для цивилизации Межгалактического Союза. Что касается лагуны, то нет. Измененные захотят получить ее целой, желательно без жителей или с подконтрольными рабами. Сергей, ты констатируешь факты, о которых мы оба знаем. Вопрос в том, как преодолеть преграду. Что ты предлагаешь? Действительно, мы знаем, как могут развиваться события. Знаем, что нужно обнаружить измененных, и все делаем для этого, но результата нет. Предлагают такой план. Сделать вид, что мы успокоились и перестали их искать. Начали жить так, как будто измененные ушли в другой сектор. То есть создадим условия, для нападения на нас. Допустим, они нападут, и мы получим тот же эффект апокалипсиса, только для нас. Такое тоже может случиться. А может, они потеряют бдительность, и мы их обнаружим? Очень рискованно, очень. Таким ходом можем просто ускорить начало конца. Сейчас, по крайней мере, они видят, что мы готовы на сто процентов. Наша боевая готовность их сдерживает. Согласен, Антон. Мой план не выдерживает критики. Пожалуй, я слишком оптимистичен. Скорее, наоборот, пессимистичен. Не веришь, что мы их обнаружим? Признаться, я очень сомневаюсь. Можно попробовать другой план. Что за план? Идея состоит в том, чтобы подсунуть измененным под видом мирного каравана боевой флот. То есть предлагаешь замаскировать боевой флот под торговый караван? Именно. И отправить его без охраны. Заранее сделать намеренную утечку информации о том, что «Караван» доставляет новую установку нейтрализации комплекса «Последний вздох». Как тебе такая идея? Идея неплохая. Критики, правда, не выдерживает. Секретную установку доставляют на планету «Дакус» на торговом корабле? Да никто не поверит. Вот если провести испытание такой установки, и она покажет хороший результат, тогда да». Она станет целью номер один для измененных. Интересный вариант. Как думаешь, такую установку создать вообще реально? Да никто этим до сих пор не занимался. Думаю, можно. Нужно посоветоваться со специалистами. Допустим, создадим, и что нам даст такой ход? Как что? Полную защиту от такого оружия. Оно ведь является основным калибром как на наших, так и на их кораблях. Почему мы об этом не подумали раньше? «Действительно, измененные теряют главное преимущество — нанесение решающего удара по нашим флотам и планетам. Если мы поставим по периметру мощные системы нейтрализации, оружие — последний вздох». «Согласен, здесь и провоцировать их не нужно. Система станет лакомым куском для них. Измененные сделают все, чтобы ее заполучить». «Поехали к императору. Может, ты один?» «Нет, поедем вместе. Идея твоя и идея стоящая». Сергей связался с Чикиджей и предупредил, что скоро приедет с Антоном. «Есть серьезный разговор». «Дед, зачем звонить? Приезжай в любое время без церемоний». «Спасибо, внучок». Чикиджа встречал их в своих апартаментах по-домашнему, без светских условностей. «Привет, дед. Знаю, что ты недавно прибыл из рейда. Как тебе не надоедает мотаться по вселенной? Командующий, проходите и давайте без церемоний. По-простому, по-домашнему. В гостиной накрыт стол на троих». «Проходите, присаживайтесь, встречаю по обычаям старой земли хлебом солью». Сергей с Антоном расположились за столом, Чекиджа сам наполнил бокалы и произнес тост. «Спасибо тебе, дед, и тебе, Антон Петрович, за то, что научили быть человеком». Серьезное признание. Сергей просто онемел от удивления. Внук никогда такого не говорил. И вот, став императором, такое признание. «Как дела? Что нового?» – поинтересовался Сергей. Да все как обычно. Знакомая тебе рутина и так день ото дня. Понимаю, почему вы решили уйти в отставку и посвятить время полетам. Свобода от кабинета. И это тоже. Расскажите лучше, что нового обнаружили во время рейда. Что-нибудь заметили? Рейд прошел рутинно, что у меня, что у Антона. Да и другие флоты и разведчики вряд ли могут похвастаться результатами. О чем я и говорил. Измененных нет ни в дальнем космосе, ни в ближнем. а мы тратим на оборону почти 50% ВВП. Может быть, пора прекратить поиски и переходить на мирные рельсы? Понимаю. Сам так думал не раз и не два. В твоем предложении есть зерно здравого смысла. Ты пойми, нам пришлось реально воевать с Джао. Уже тогда они не хотели терять контроля и делали все, чтобы удержать цивилизации. Если не получалось, то уничтожали». Пройдя трансформацию, они вновь напали на нас, и не один раз. А потом все. Тишина. Как в воду канули. А их немало. Миллиарды. «А вакцины сколько похитили?» — поинтересовался Чикиджа. «Много. Миллионы доз». Такого количества недостаточно, чтобы вся цивилизация прошла трансформацию и стала кебдига. Для высокотехнологичной цивилизации это не проблема. Образцы есть, можно наладить производство. Вопрос в другом. «Почему они затаились? Что готовят и где находятся?» «Хорошие вопросы», — продолжил Антон. «Зная на них ответ, у нас бы не было проблем». Чикиджа поддержал его. «Согласен, Антон Петрович, и поэтому возникает предположение, что они вообще покинули этот звездный сектор». «Да может и так. Только я в это не верю. Нужно провести последнюю проверку и закрыть вопрос». «Интересно, Дед, и какую проверку?» Мы здесь с Антоном долго размышляли и пришли к выводу, что угрозу для наших цивилизаций представляет только одно – оружие – последний вздох. Если создать другой комплекс, который сможет нейтрализовать это оружие, то реально измененные нам угрожать не смогут. То есть вы предлагаете создать нейтрализатор абсолютного оружия и таким образом вырвать жало у измененных? Примерно так. «Интересно получается. Ситуация резко изменится. Даже если они остались в этом звездном секторе, то им ничего не останется, как покинуть его?» Ну, «По логике, да. Но трудно сказать, как будут мыслить они». где-то почему ты до сих пор не создал такой нейтрализатор?» «Да даже в голову не приходило. Может, инерция мышления?» «Ладно. Идея хорошая и своевременная. Только вот как бы не опоздать?» Чекиджа тут же связался с министром по науке, и задал вопрос о том, ведутся ли работы по созданию нейтрализатора для оружия «Последний вздох». Министр Шакировна молчал. Даже мысли не возникало о создании такой установки. Поэтому пришлось отвечать правду, что не велось и не ведется. В этом нет вашей вины. Здесь больше вопросов к военным. Тем не менее, займитесь вплотную этим вопросом. «Последний вздох создан обыкновенными людьми». Мы же обладаем колоссальным интеллектуальным потенциалом, соответственно, должны справиться с этой задачей. Я понял, император. Немедленно приступаю к работам по этой теме. Ежедневно будете докладывать мне о ходе работ. Научная разработка в этом направлении – приоритетная. Понимаю значимость программы и сделаю все необходимое для выполнения задачи. Очень на это надеюсь. Скажите, а нам удалось разобраться с принципами действия этого оружия? Что происходит с пространством, куда девается материя, куда она исчезает? Работы в этом направлении ведутся, но результат незначительный. Есть предположение, что людям удалось случайно найти оптимальное сочетание тонких полей, позволяющих отправлять материю в другое измерение. Какое неизвестно с, Какое? Неизвестно. с измерениями вообще все не... непросто. Я понял. Работайте и докладывайте результаты. Чекиджа повернулся к Сергею и Антону, посмотрел на них внимательно и задал неожиданный вопрос. «Действительно, а кто создал последний вздох?» «Ты правильно сказал министру. Обыкновенные люди. Даже не просто люди, а пираты. Слушай!» И рассказал ему историю создания оружия. О том, как его отец смог нейтрализовать пиратов, про Мара, который попал под косвенный удар установки, про планету удовольствий, которую чуть не уничтожили пираты, про преступный бизнес. Интересная история. Ну да ладно, что посоветуете делать дальше? Можно попробовать распустить слух, сделать намеренную утечку о том, что мы создали нейтрализатор. Ничего себе. Таким образом мы можем достичь обратного эффекта, не напугать измененных, а спровоцировать их на нападение. Скорее мы спровоцируем их на захват установки. Поэтому предлагаю создать муляж, который подсунем измененным, а сами проследим, куда они его доставят, и тогда тайное станет явным. Мы обнаружим место, где они базируются. Остальное дело техники, инструментарий очень широк, от дипломатического до физического устранения, то есть нанесения удара. «Идея не идеальная, но может сработать». «Вы люди-авантюристы? Пробуйте, разрабатывайте операцию и действуйте. Двух флотов достаточно?» «Думаю, нет. Нужно усилия всей цивилизации, чтобы отследить, куда они уйдут с макетом. Дело непростое. Измененные подготовятся, возможно, даже нанесут отвлекающий удар».